Пьер-Огюст Ренуар. Годы жизни 1841-1919. Завтрак Грибцов. 1880-1882. Собрание Филлипса, Вашингтон. Пьер-Огюст Ренуар один из наиболее известных и успешных французских художников-импрессионистов. Родился в Лиможе в семье Портнова. С 1854 года учился росписи по фарфору и работал в фарфоровой мастерской в Париже. В 1861 году поступил в мастерскую Шарля Глейра, где познакомился с будущими импрессионистами Базелем, Мане и Сеслэем. Затем учился в школе изящных искусств. В 1874 году участвовал в организации первой выставки импрессионистов. В 1900 году удостоен звания кавалера ордена почётного легиона. С 1907 года живёт в поместье консюмер Близницы. Основные работы: Лягушатник, 1869, Ложа, 1874, Завтрак Грибцов, 1880, 1881, Зонтики, 1880, 1886. Представители парижской богемы во второй половине XIX века любили встречаться в небольшом ресторанчике У Фурнеза на острове Шату, недалеко от Парижа. Интеллектуалы и литераторы, актёры, художники и поэты к тому же оказались ещё и любителями гребли и лодочных прогулок. Все они были друзьями, коллегами или моделями Ренуара, который очень любил это место и сам часто присоединялся к компании. Неудивительно, что в один прекрасный день ему пришла в голову мысль написать групповой портрет своих друзей. Сюжет «Завтрака гребцов» грибцов" совершенно незатейлив. Компания молодых людей наслаждается завтраком после приятной прогулки по осени, непринуждённо расположившись на залитой солнцем открытой террасе кафе на берегу реки. На полотне царит радостная атмосфера, полностью отсутствует какая-либо парадность, и все герои в естественных позах. Центр композиции, в полном соответствии с названием картины, занимает стол, накрытый белоснежной скатертью, на котором художник размещает превосходный натюрморт. Ренуар с исключительной тонкостью пишет фрукты, тёмное стекло винных бутылок и прозрачные сверкающие бокалы, блеск которых подчёркивается густыми белыми бликами. Перекладина балкона террасы делит картину на два треугольника. Вторая условная разделительная линия диагональ, которая проходит через правую руку мужчины, сидящего на переднем плане справа, руку его соседки и верхушку стула. Таким образом, Ренуару удается избежать хаотичного размещения большого количества персонажей и структурировать композицию. На переднем плане За противоположными сторонами стола сидят Алин Шариго, модель и будущая супруга Ренуара, с маленькой собачкой в руках, и Гюстав Кайбод, художник-импрессионист и коллекционер, приятель Ренуара. Он беседует с Анжел Лего, продавщицей цветов, позднее ставшей моделью, актрисой и певицей. За спиной Алин Шариго стоит Альфонс Фурнес, сын хозяина ресторана который занимался прокатом лодок. Ренуар придаёт двум парам на переднем плане определённую симметрию. Оба мужчины одеты в спортивные майки без рукавов и соломенные шляпы, оба изображены в профиль, хотя их взгляды и не пересекаются. Обе девушки в тёмных платьях с белой отделкой и в шляпках. Вторую группу, в которую входят кайбот и лего, дополняет стоящая фигура итальянского журналиста Антонио Маджола. Таким образом, Ренуар уравновешивает обе группы персонажей переднего плана. Средний план картины занимают шесть фигур, разделённых на пары. Среди них, например, Альфонсина Фурнес, дочь хозяина ресторана. Она облокотилась о перила балкона. Актриса Элен Андре за дальним столиком, она пьёт из бокала. Поэт-символист Жюля Лафорга который беседуется с издателем и коллекционером Шарлем Эфруси. Единственным персонажем в цилиндре на заднем плане, на фоне зелени. Спиной к зрителю сидит барон Рауль Барбье, фиксируя центр полотна. Третья компания из трёх человек в правом верхнем углу картины. Актриса Жанна Самари изображена в профиль и с ней двое мужчин друзья Ренуара, журналист Поль Лот В соломенной шляпе и полосатом джемпере и чиновник Пьер Лестренге. Очевидно, что при кажущейся хаотичности и спонтанности происходящего действия, Ренуар очень жёстко выстраивает композицию, добиваясь соответствующего эффекта. На заднем плане, между краем тента и листвой, окружающей террасу, зритель видит реку И скользив по ней парусную лодку, как намёк на повод, который собрал в кафе всех персонажей картины. Розовый край тента соприкасается с белоснежным парусом лодки, тем самым связывая передний и задний планы картины. В итоге у Ренуара получилась очень праздничная работа, на которой виртуозные световые эффекты слили воедино природу, воздух и людей. Завтрак Грибцов С его великолепно переданной атмосферой летнего дня считается не только одной из вершин в творчестве Ренуара, но и одной из самых импрессионистичных картин в истории искусства.